Рэй Брэдбери. Третья экспедиция. Апрель 2000-го. Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающие д в и ж е н и е и немые космические бездны. Корабль был новый. В нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди —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 Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть пюпитр е с нотами под заглавием «Прекрасный Огайо». Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зелёный и недвижный в сиянии марсианской весны. Стояли дома, белые и з красного кирпича. Стояли, клонясь от ветра, высокие клёны и могучие вязы и каштаны. Стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами.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 произнес командир Джон Блэк. Химик доложил из своей рубки. «Капитан, атмосфера разреженная, но кислорода достаточно. Опасности никакой». «Значит, выходим?» — спросил Люстик. «Отставить», — сказал капитан Джон Блэк. «Надо еще разобраться, что это такое». «Это маленький городок, капитан. Воздух хоть и разреженный, но дышать можно». «Маленький городок, похожий на земные города».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 «Поглядите-ка внимательно в телескоп. Вот так. Логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно «Прекрасный Огайо». Ведь это может означать только одно. На Марсе есть река у г а й о «Капитан Уильямс!» у «Ну, конечно же!» — в скричал Хингсон. «Что? Капитан Уильямс у и его тройка? Или Натаниэл Йорк со своим напарником? Это все объясняет».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 Но ведь и мы вооружены, целый арсенал с собой. — Ладно, передайте людям привести оружие в готовность. — Пошли, Лёстик, пошли, Хингстон. И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз. Был чудесный весенний день. На цветущей я б л о н и щебетала неутомимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зелёных ветвей. Далеко вокруг разносилось нежное благоухание.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 Теперь звучала другая пластинка. «Мне бы июньскую ночь, лунную ночь и тебя». У Люстига задрожали колени. У Сэмюэля Хингстона тоже. Небо было прозрачное и спокойное. Где-то на дне оврага, под прохладным навесом листвы, журчал ручей. Цоколи конские копыта. Громыхало, подпрыгивая телега. «Капитан», — сказал Сэмюэль Хингстон, — «как хотите».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 «Не почти, а вполне! д о к а з а т е л ь с т в а перед нами! Остаётся только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится!» Густая зелёная трава поглощала звуки их шагов. п а х л о с в е ж е с к о ш е н н ы м сеном. Капитан Джон Блэк ощутил, как, вопреки его воле, им овладевает чувство блаженного покоя. Лет тридцать прошло с тех пор, как он последний раз побывал вот в таком маленьком городке. Жужжение весенних пчёл умиротворяло и убаюкивало его — а свежесть возрождённой природы исцеляла душу. Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери, и глухое эхо отзывалось из-под п о л о в и ц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели перегородившую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру и картину кисти м а к с в е л д а Париша на стене над глубоким креслом. В доме бесконечно уютно пахло стариной, чердаком ещё чем-то, Слышно было, как тихо звякал лёд в кувшине с лимонадом. На кухне в другом конце дома, по случаю жаркого дня, кто-то готовил холодный ленч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то. Капитан Джон Блэк потянул за ручку звонка. Вдоль коридора прошелестели лёгкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет с о р о к с приветливым лицом, одетая так, как, наверное, одевались в году эдак 1 9 0 9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 и вернулись на Землю лет тридцать или сорок тому назад. «Да бросьте вы, Люстик!» Люстик подошёл к двери, дёрнул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат. «Какой сейчас год?» «1926-й, какой же ещё?» — ответила женщина, сидя в качалке и потягивая свой лимонад. «Ну, слышали?» — Люстик круто обернулся. «1926-й, мы улетели в прошлое, это Земля!» Люстик сел. Они уже не сопротивлялись ужасной ошеломляющей мысли, которая пронизала их. Лежащие на коленях руки судорожно дёргались. «Разве я за этим летел?» — заговорил капитан. «Мне страшно, понимаете? Страшно! Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейны сюда бы сейчас!» «Кто в этом городе поверит нам?» — отозвался Хингстон. «Ох, в опасную игру мы ввязались! Это же время, четвёртое измерение!» «Не лучше ли нам вернуться на ракету и лететь домой, а?» «Нет, сначала заглянем хотя бы еще в один дом». Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом. «Я привык во всем добираться до смысла», — сказал командир. «А пока что, сдается мне, мы еще не раскусили орешек. Допустим, Хингстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно». и через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по земле. Сперва это тоска не выходила за рамки легкого невроза. Потом развился настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. «Что вы, как психиатр, предложили бы в таком случае?» Хингсон подумал. «Что ж, наверное, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную». Если бы существовал способ воссоздать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем средствами массового гипноза я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле Земля, а никакой не Марс. Отлично, Хингсон. Мне кажется, мы напали на верный след. Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на Земле, вот и все. Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города — объекты величайшего миграционного и гипнотического эксперимента, какой вам когда-либо придётся наблюдать». «Самую точку, капитан!» — воскликнул Люстик. «Без промаха!» — добавил Хингстон. «Добро!» — капитан вздохнул. «Дело как будто прояснилось, и на душе легче. Хоть какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперёд во времени меня только мутит». «Если же моё предположение правильно...» — он улыбнулся. «Что же тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди местных жителей?» «Вы уверены?» — сказал Люстик. «Как-никак эти люди своего рода пилигримы. Они намеренно покинули землю. Может, они вовсе не будут нам рады. Может, даже попытаются изгнать нас, а то и убить. Наше оружие получше. Ну, пошли, зайдём в следующий дом». но не успели они пересечь газон, как Люстик вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой дремлющей улицы. «Капитан», — произнес он, — «в чем дело, Люстик?» «Капитан! Нет, вы только... Что я вижу?» По щекам Люстика катились слезы. Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали. Лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку, он вдруг сорвался с места и побежал, споткнулся, упал, поднялся на ноги и опять побежал, крича «Эй, послушайте!» «Остановите его!» Капитан пустился вдогонку. Люстик бежал изо всех сил, крича на бегу. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух. Когда Хингстон и капитан догнали л ю с т и г а он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обеселенные бешеной гонкой в разреженной марсианской атмосфере. «Бабушка! Дедушка!» — звал Люстик. Двое стариков появились на пороге. «Дэвид!» — ахнули старческие голоса. И они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине. е «Дэвид, о, Дэвид, сколько лет прошло! Как же ты вырос, мальчуган! Какой большой стал! Дэвид, мальчик, как ты поживаешь? Бабушка! Дедушка!» — всклипывал Дэвид Люстик. «Вы чудесно, чудесно выглядите!» Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вертел их кругом, целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава, Дверь была отворена настиж. «Входи же, входи же, мальчуган! Тебя ждёт чай со льдом, свежий, пей волю!» «Я с друзьями!» Люстик обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом подозвал капитана и Хингстона. «Капитан, идите же!» «Здравствуйте!» — приветствовали их старики. «Пожалуйста, входите! Друзья Дэвида наши друзья, не стесняйтесь!» В гостиной старого дома было прохладно. В одном углу размеренно тикали, поблёскивая бронзой, высокие дедовские часы. Мягкие подушки на широких кушетках, книги вдоль стен, толстый ковёр с пышным цветочным узором, а в руках — запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке. — Пейте на здоровье! — бабушкин стакан звякнуло её фарфоровые зубы. — И давно вы здесь живёте, бабушка? — спросил Люстик. — С тех пор, как умерли... Съехидцы ответила она. «С тех пор, как что?» Капитан Блэк поставил свой стакан. «Ну да», — кивнул Люстик. «Они уже 30 лет, как умерли». «А вы сидите, как ни в чём не бывало!» Воскликнул капитан. «Полна, сударь!» Старушка лукаво подмигнула. «Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь, и всё тут. Что такое жизнь, коли на то пошло?» «Кому нужны эти «почему» и «зачем»?» «Мы снова живы, вот и всё, что нам известно!» «И никаких вопросов мы не задаём!» «Если хотите, это вторая попытка!» Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую сухую руку. «Потрогайте!» Капитан потрогал. «Ну как? Настоящая?» Он кивнул. «Так чего же вам ещё надо?» Торжествующе произнесла она. «К чему вопросы?»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 «Почему об этом нам никто не сказал? Но ведь и на земле никто не объяснил нам, почему мы там очутились. На той земле, с которой прилетели вы. И откуда нам знать, что до неё не было ещё одной?» «Хороший вопрос», — сказал капитан. С лица Люстига не сходила радостная улыбка. «Чёрт возьми! д да о чего же приятно вас видеть! Я так рад!» Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру.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 проталкивались через неё, разговаривая, смеясь, пожимая руки. Толпа приплясывала от радости, возбуждённо теснилась вокруг землян. Ракета стояла покинутая, пустая. В солнечных лучах взорвался блеском духовой оркестр. Из высоко поднятых басов и труб брызнули ликующие звуки. Бухали барабаны, пронзительно свистели флейты. Золотоволосые девочки прыгали от восторга. Мальчуганы кричали «Ура!»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 тишина нависла над городом. Трубы и барабаны исчезли за углом. Покинутая ракета одиноко сверкала и переливалась солнечными бликами. — Дезертиры! — в о с к л и к н у л командир. — Они самовольно оставили корабль. Клянусь, им это так не пройдет. У них был приказ. — Капитан, — сказал Люстик, — не будьте излишне строги. Когда вас встречают родные и близкие, это не оправдание. Но вы...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 и бросился к ним. «Что?» — капитан Блэк попятился. «Джон! Старый плут!» Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по спине. «Ты?» — пролепетал Блэк. «Конечно я, кто же ещё?» «Эдвард!» — капитан повернулся к Люстингу и Хингстону, не выпуская руки незнакомца. «Это мой брат, Эдвард! это Эд, Познакомься с моими товарищами! Люстик, Хингстон, мой брат!»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 После лэнча они перешли в гостиную, и он рассказал им всё про свою ракету. А они кивали и улыбались ему. И мама была совсем такая, как прежде. И отец покусывал кончик сигары и задумчиво прикуривал её, совсем как в былые времена. Вечером был обед. Умопомрачительная индейка. И время летело незаметно. И когда хрупкие косточки были начисто обсосаны и г р у д ы лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула, шумно выдохнул воздух в знак своего глубочайшего удовлетворения. Вечер упокоил листву деревьев и окрасил небо, и лампы в милом старом доме засветились ореолами розового света. Из других домов вдоль всей улицы доносилась музыка, звуки пианино, хлопанье дверей. Мама поставила пластинку на виктролу и закружилась в танце с капитаном Джоном Блэком. От неё пахло теми же духами. Он их запомнил ещё с того лета, когда она и папа погибли при крушении поезда. Но сейчас они легко скользили в танце, и его руки обнимали реальную, живую маму. — Не каждый день человеку предоставляется вторая попытка, — сказала мама. — Завтра утром проснусь, — сказал капитан, — и окажется, что я в своей ракете, в космосе, и ничего этого нет. — К чему такие мысли? — — воскликнула она ласково. — Не допытывайся. Бог милостив к нам. Будем же счастливы. — Прости, мама. Пластинка кончилась и вертелась шипя. — Ты устал, сынок. Отец указал мундштуком трубки. — Твоя спальня ждёт тебя. И старая кровать с латунными шарами. Всё как было. Но мне надо собрать моих людей. — Зачем? — Зачем? — Не знаю. — з «Пожалуй, и впрямь незачем. Конечно, незачем. Они ужинают или уже спят. Пусть выспятся. Отдых им не повредит». «Доброй ночи, сынок». Мама поцеловала его в щеку. «Как славно, что ты дома опять». «Да, дома хорошо». Покинув мир сигарного дыма, духов, книг, мягкого света, он поднялся по лестнице и все говорил, говорил с Эдвардом. Эдвард толкнул дверь, и Джон Блэк увидел свою желтую латунную кровать». знакомые вымпелы колледжа и сильно потертую енотовую шубу, которую погладил затаённой нежностью. — Слишком много сразу, — промолвил капитан. — Я обессилел от усталости. Столько событий в один день, как будто меня двое суток держали под ливнем без зонта и без плаща. Я насквозь до костей пропитан впечатлениями. Широкими взмахами рук Эдвард расстелил большие белоснежные простыни и и взбил подушки. Потом растворил окно, впуская в комнату ночное благоухание Жасмина. Светила луна, издали доносились звуки танцевальной музыки и тихих голосов. — Так вот он какой! — Марс! — сказал капитан, раздеваясь. — Да, вот такой! — Эдвард раздевался медленно, не торопясь, стянул через голову рубаху, обнажая золотистый загар плеч и крепкой мускулистой шеи. Свет погас, и вот они рядом в кровати. Как бывало, сколько десятилетий тому назад. Капитан приподнялся на локте, вдыхая напоённый ароматом жасмина воздух, потоки которого раздували в темноте лёгкие тюлевые занавески. На газоне среди деревьев кто-то завёл патефон. Он тихо наигрывал всегда. Блэку вспомнилась м э р л и н м э р л и н тоже здесь». Брат лежал на спине в квадрате лунного света из окна. Он ответил не сразу. «Да», — помешкал и добавил. «Её сейчас нет в городе. Она будет завтра утром». Капитан закрыл глаза. «Мне бы очень хотелось увидеть м э р л и н а В тишине просторной комнаты слышалось только их дыхание. «Спокойной ночи, Эд». «Пауза». «Спокойной ночи, Джон». Капитан блаженно вытянулся на постели, дав волю мыслям. Только теперь схлынуло с него напряжение этого дня, и он, наконец-то, мог рассуждать логично. Всё, всё были сплошные эмоции. Громогласный оркестр, знакомые лица родни. Зато теперь... «Каким образом?» — у дивился он. «Как всё это было сделано? И зачем? Для чего? Что это?» «Неизречённая благостность божественного провидения! Неужто Бог и впрямь так печётся о своих детях? Как? Почему? Для чего?» Он взвесил теории, которые предложили Хингстон и Люстик ещё днём, под влиянием первых впечатлений. Потом стал перебирать всякие новые предположения, лениво, как камешки в воду, роняя их в глубину своего разума, поворачивая их и так и сяк,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 внезапная безвременная кончины 16 отличных людей которых смерть унесла в одну ночь комья земли застучали по гробовым крышкам духовой оркестр играя колумбия жемчужины океана прошагал в такт громыхающий меди в город и в этот день все отдыхали рэй брэдбери третья экспедиция рассказ читал олег булдаков